Глава первая. Я с трудом разлепил веки и в то же мгновение свет, пробивающийся сквозь занавешенные тюлью окна, звонкой пощечиной в з б о л т н у л с о держимое черепного пространства. Называть мозгом субстанцию, содержащуюся в нем этим утром, у меня язык не поворачивался. Чёртов я гермейстер! Какое коварное п о й л о Мягкое на вкус и такое болезненное по утру. Ох, жизнь моя ж е с т я н к а И надо же было так нахрен начаться! Мне же сегодня за руль. п о ш а т ы в а я с ь я добрел до ванны и сунул голову под леденящую воду. Башка, словно бы окунулась в кипяток, а я своим отпрянул из под потока. Идиот, додумался. Спустя полчаса, раскопав в глубине холодильника забытое в незапамятные времена пиво, я сидел на кухне прихлебывая этот божественный напиток и тупо зыряя в экран телека. Робкие мысли лежали по углам головы, не в силах выносить рвущую ее боль. Твою ж мать! Уже ясно, что за руль я сейчас не сяду. А значит, оплаченная смена в яшке сгорит. А значит, я сегодня не заработаю заветную десятку. А значит, Галивановна вновь будет гудеть н про плату, которую я и так уже задолжал. Твою ж мать! Роберто, ты меня любишь? Вопрошала черноокая бравастая мексиканка томно заглядывая в глаза усатому молодцу в самбре. р Как заботливый отец, родное дитя, отвечал тот. Но это было явно не то, что девица хотела бы услышать. Щелк. Глисты – это название для обширной группы ниших червей, которые паразитируют в организме человека. Они провоцируют заболевания под названием гельминтозы. Различают три класса червей. Ленточные черви, круглые черви и сосальщики. Твою мать! Сосальщиков только мне не хватало. Щелк. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило решительный протест грандмастеру Инклюдуса Москвы Маарену Джеду за произошедшее вчера несанкционированное задержание гражданина Даро Гара. С места событий передает наш собственный корреспондент в Инклюдусе Алла Зайцева. Спасибо, Дмитрий. Напомним, что двое человек попали в больницу после перестрелки в районе перекрестка улицы Нефтяников и проспекта имени Жукова. Прибывший по вызову наряд полиции был остановлен стражей инклюдуса, заблокировавший доступ к месту происшествия. По данным нашего эксклюзивного источника, зачинчиком инцидента стал подданный вольного города Дагорада а р и д у и к в и н т Симпатичная корреспондентка все еще что-то щебетала в микрофон, а я все пялился на не слишком четкий скриншот с уличной видеозаписи. Изображение было слегка смазанным, но ошибиться было невозможно. На экране телевизора был мой вчерашний собеседник. И стоило мне взглянуть на эту красивую как у Аполлона рожу, как вчерашние воспоминания с громким щелчком встали на свое место в моей бедной башке. О боже! Я присел на диван и попытался вспомнить, как вообще он появился за моим столиком. Воспоминания были смутными. Как ни как к этому времени я уже полдня квасил по разным барам Инклюдуса, совершая пятничный трип. Эльф, оказавшийся неким Аридуиквинтом, был совершенно обычным эльфом, коих я за последние годы повидал целый батальон. Почти час сидел и лакал свое пиво, выслушивая мои сопли, а потом он сказал то, что сказал. Теперь у тебя есть доступ в онлайн. Доступ в онлайн. Твою мать, но этого не может быть. Единица. Только чертова единица давала доступ к иным мирам, и никакие деньги, никакое влияние на земле не могло провести человека в Дарогар, если у него не было этой заветной трижды треклятой единицы. Целые институты многоумных мужей написали множество томов умных книг, исследуя феномен индекса совместимости, и все это слава блудия сводилось к тому, что индекс не изменен. Уж поверьте, я изучил тонны инфы на эту тему. Стоп, кольцо, он дал мне кольцо. Я вскочил и, не взирая на в а л и щ у ю с ног головную боль, бросился в прихожую перерывать верхнюю одежду и уже спустя минуту держал на ладони тонкий ободок. осторожно положив на стол материальное свидетельство вчерашнего разговора, я присел на диван, оперся руками на колени и крепко задумался, насколько это вообще было возможно в таком состоянии. Если бы я меньше налегал на чертов Егермейстер и больше смотрел на морду Острухова, о то несомненно заметил бы признаки беспокойства. Бегающие глазки, нервные движения пальцев, постоянное оглядывание по сторонам. Сейчас задним умом становилось очевидно, что этот самый Аридуи сидел как на иголках. Похоже, бедолага попал в какой-то переплет со стражей Инклюдуса и ума не приложил, как из него вывернуться. Я не слишком-то часто сталкивался с этими молчаливыми парнями, чаще всего представленными здоровяками м е г а л о о р о ч н о й расы из далеких миров в найме у мастеров. Но не д у м а ю что общение с ними было более приятным, чем с нашей земной полицией. Но все это ерунда по сравнению с тем, что чёртов эльф прошептал мне на ухо. Теперь у тебя есть доступ в онлайн, сказал он. И эти простые слова стоили миллионов других слов. Вся эта история очень плохо пахла. Вот прям задницей чую, как она смердит дерьмом. Кольцо лежало на столе, и я понимал, что если догадки верны. То я могу о г р е с т и неимоверно проблем. Не лучше ли взять его и оттащить в ментовку? Но нелепая надежда билась в сердце, и я уже понял, что не успокоюсь, пока не проверю эту чудовищно нелепую теорию. д о л б а н н ы й егермейстер! Выйдя из такси, я тут же схватился за спинку близстоящей лавки, чтобы не свалиться на землю от головокружения. Сегодня было дождливо. Московская осень внезапно нагрянула в конце августа и, похоже, с места взяла в карьер. Низкие тучи набухли мрачной серостью, готовясь обрушиться проливным дождем, а колючий совершенно не летний ветер нагло задувал под куртку и кусал за спину. Зато неплохо выбивал похмелье из головы. В департаменте соответствия было, как всегда, людно. Конечно, не так, как в первые годы появления онлайна, но очередь из нервничающих людей, и з в и в а ю щ е й с я змеей, протянулась от стойки регистрации метров на пятьдесят. О, сколько раз я подвозил сюда дрожащих от надежды и предвкушения людей и увозил разочарованных и клятущих весь белый свет неудачников, таких же, как и я. Я мрачно надвинул поглубже кепку в бесплодной попытке защитить уши от ветра. И пристроился позади парочки гомонящих девиц. Твою мать! Следующий час моей жизни показался сродни десятому кругу ада. Девицы строили планы п о т р а щ и в а н и ю третьего размера и грезили о б э л ь ф и й с к и х принцах. А позади меня вскоре заняла очередь целая шобла туповатых гопников из Люберец, весь базар которых сводился к перечислению вереницы в будущем трахнутых баб различных рас, да им только добраться до онлайна. А я все гонял в мыслях с р а н о г о эльфа и подыхал от с у ш н я к а Девицы наконец з д р и с н у л и вглубь здания, и я пристал перед очами молоденькой девчушки, что регистрировала прибывших на индексацию. На мгновение, когда она записывала мое имя и фамилию, сердце сжжалось. Я ведь уже бывал в подобном заведении на самой заре присоединения. Вдруг какие-то бюрократические процедуры зарубят второй шанс? Но компьютер спокойно скушал данные, и девчушка, выдав номерок, припроводила меня дальше. Высокий мастер заинтересованно с м о р щ и л мордочку и пошевелил длинными усами. Его кошачья морда со с р е д о т о ч е н н о м у р л ы к а л а себе под нос, пока когтистые лапы летали над привинченным к полу агрегатом. Похожий на латунный сейф, перемигивался разноцветными лампочками и отменно смотрелся бы в каком-нибудь стимпанк-фильме. Когда онлайн. Или официально Дарогар пришел на помощь земле в борьбе с прорывами изнанки. Именно мастера заключились людьми договоры, и именно их люди поначалу приняли за истинных повелителей этого мира. Но позже пришло понимание, что они не более чем игроки, только играющие в свою игру. Они следили за соблюдениями правил, обучали новичков, организовывали противодействие прорывам изнанки, но не являлись ни создателями онлайна, ни его управляющими. Я лежал, опутанный проводами, на схожем с врачебным кресле и уже, кажется, не имел сил ждать. Но сраный мастер все продолжал в полнейшей тишине колдовать над своей машинерией, а время текло со скоростью бега черепахи-тортилы. Тебе повезло, человек. Один ноль один. Добро пожаловать в Дорогар, в онлайн по-вашему. Приходи в любое время. Вдруг раздалось над д ухом, когда я сочинял 843 обзывательство в уме. Что, простите? Мохнатая мордочка растянула треугольный рот в п о д о б и е улыбки. Индекс позволяет тебе шагнуть в дорогар, землянин. Поздравляю. Мастер вновь улыбнулся, наблюдая за моей прострацией, и быстро-быстро вытолкал меня в коридор. Следующий! Раздался скрипучий рев, и в небольшой кабинетик буквально залетел один из Люберецких гапарей. А я все так же в прострации шагнул к окну и замер, боясь нарушить волшебство. Индекс совместимости 1,01. д о л б а н ы й эльф дал мне две сотых. Кружась, падал августовский снег. Ноги сами понесли меня по длинным светлым коридорам. В начале я шагал медленно, все еще никак не в силах осознать случившееся. Затем ускорил шаг, а затем и вовсе сорвался в бег. Я бежал с дурацкой улыбкой. А встречающиеся работники Инклюдуса шарахались в стороны, как от прокаженного. Но мне было все равно. Я б е ж а л к своей мечте. Центр перехода был совсем рядом. Я тысячи раз проезжал мимо, вытягивая шею в надежде рассмотреть сквозь широкие окна бывшего советского ресторана, что же находится внутри. Но сейчас, когда я наконец толкнул тяжеленную дверь, то даже и не заметил обстановки. Серьезная дама в летах. Чья внешность расплылась для меня в одно невнятное пятно, провела в небольшой темный зал с одним единственным уставшим мастером, сидящим за небольшой к о н т о р к о й Даргарбатор, путешественник, желаешь пройти в Даругар? Да. Проходи. С акцентом торгующего апельсинами грузина сказал он, и в тот же миг пространство подернуло стенью. Запах мытой черешни, запах пыльного чулана. Мыльные разводы перед глазами, чешущаяся пятка, целый букет ощущений пронесся в эти несколько мгновений, что я заходил в онлайн. Голова раскалывалась от обилия мыслей, а сердце надрывалось от обилия эмоций. Я все-таки здесь. Да, этого не может быть, но я таки здесь. С дурацкой улыбкой на лице я вывалился из перехода и не успел даже разожмурить глаза, как почувствовал смачный удар ногой под дых.